Викентий Вересаев, 1867-1945 Голубая комната Родители его были очень богаты, отец-банкир. Звали его Мстислав. Студент, красавец с задумчивыми глазами, поэтическая натура. Знал наизусть Тютчева и блока. Экстатически упивался природой. Был способен часами слушать, как журчит в лесу ручеек и ловить в этом журчании чудеснейшую музыку. Или, глядя на облака, наблюдать в них прихотливую игру изумительно оригинальных лиц, фигур и пейзажей. Физического труда не любил, но на даче охотно пилил со сторожем дрова для кухни. Пила, вгрызаясь в дерево, выговаривала самые неожиданные и странные слова. В комнате его стоял рояль, и Мстислав целыми вечерами импровизировал на нем. Нужно было ему позвонить по телефону товарищу. У него в комнате был собственный телефон. Отозвалась телефонистка, назвала свой номер сорок два. замер с трубкой перед ухом. Голос был совершенно небывалой красоты. Сорок два. Нетерпеливо повторил голос. Мастислав назвал нужный телефон. Готово, ответил голос и исчез. Мастислав положил трубку обратно и, стиснув голову, облокотился о стол. «Дурак!» Несколько дней он почти не выходил из комнаты и звонил в телефон. Но отзывались все другие номера. Особенно надоедливо «одиннадцатый и тридцать третий». Но вот, наконец, Мстислав услышал желанный голос. «Сорок два». Он прерывающимся голосом заговорил. «Пожалуйста, подождите. Я знаю, у вас строго. Разговаривать с абонентами не разрешается. Но у вас голос. Такой изумительной красоты. Умоляю вас, позвоните мне после работы по номеру пять пятнадцать двенадцать. Меня зовут Мстислав. Страшно нужно». Голос бесстрастно ответил. «Хорошо». И исчез. Весь вечером Мстислав просидел у себя в комнате, даже чай и ужин велел подать себе туда. Телефон молчал. Только на следующий вечер раздался телефонный звонок, и желанный голос холодно произнес. «Можно позвать к телефону Мстислава?» «Это я! Это я!» «Послушайте, что я вам скажу. Ваш голос потряс меня своею красотою. Никогда ничего подобного я не слыхал. В первый раз я услышал вас четыре дня назад и потом все время ловил ваш номер, чтобы с вами поговорить». Раздался легкий смех, и голос медленно сказал. «Ваш голос мне тоже нравится». «Да? Что вы говорите?» Тогда будем знакомы. Я себе не представляю, как вдруг будет, если я не буду иметь возможности слышать вас. Завязалось знакомство. В ее свободные от службы часы они разговаривали, забывая все на свете. Звали ее Зоя. Прелестный ее голос журчал, как лесной ручеек как неожиданным всплеском, журчание прерывалось мелодическим смехом. Он ее так и называл — ручеек. Зародилась любовь. Прошло три месяца. Со страхом и смущением они сказали друг другу «Давайте встретимся». И оба испугались. Вдруг разочарование. Встретились в Петровском парке и... Ни один не разочаровался. Она была красавица, светлая блондинка с ярко-синими глазами и темными бровями. Сразу заговорили друг с другом легко и просто. Стали встречаться. Любовь крепла. Он говорил ей о красоте мира и об еще большей красоте того, символом чего служит явление этого мира. Она журчащим, как ручеёк, голосом, рассказывала о своих нехитрых радостях и горестях. Он умиленно слушал и любовался ее красотою Гетовской Гретхен. Весною Мстислав сдавал выпускные экзамены. Однажды, в том же Петровском парке, когда на зеленоватом западе блестел золотой серп месяца и пахло кругом сиренью, он вдруг... Предложил ей быть его женою. Она растерялась и молчала. Потом сказала, «А как же ваши родители? Я вас познакомлю. Они меня любят без ума и ни в чем перечить не будут». Мстислав сообщил родителям. Зоя пришла. Она понравилась своей воспитанностью и хорошими манерами. Умерший отец ее — Был разорившийся помещик, гвардейский полковник в отставке. Мать Мстислава пригласила Зою провести лето у них на даче и на прощание горячо расцеловала. Когда Зоя ушла, отец поморщился и сказал жене, «С его состоянием он мог бы рассчитывать на невесту побогаче». Мать махнула рукою. «А, Господи!» Мало ему будет нашего состояния. Сердце материнское говорит мне, что эта девушка будет ему подходящей женою. Пора ему жениться. А то я, право, боюсь, что стихи начнет писать. Отец вздохнул. Наверное, давно уже пишет. У них была богатая собственная дача в верстах в сорока от Москвы, к Звенигороду. Мастислав сдал экзамены, уехали на дачу. Приехала Зоя. Мастислав и она были неразлучны. Вместе ходили гулять, вместе наслаждались природой. Он читал ей много стихов, говорила о символизме, о Миттерлинке и Оскаре Уайльде. Она молчала и очень внимательно слушала. У матери с Зоей возникла большая дружба. Она была очень довольна будущей женой Мстислава. Иногда обе они таинственно уезжали в Москву. Даже дня на два, на три возвращались оживленные и довольные. Свадьба была назначена в конце августа. В начале августа мать повезла Мстислава в Москву. У них был... В Леонтьевском переулке собственный особняк. Повела его через гостиную к комнате Мстислава и внезапно распахнула дверь. Большая комната была отделана совершенно заново. Получилось очаровательное, уютное гнездышко для будущей молодой парочки. Зоя была блондинка, поэтому вся комната была голубая. Дорогие голубые обои — Голубой фонарь под потолком, голубая обивка мебели, голубой ковер на всю комнату. Огромная двуспальная кровать была покрыта атласным одеялом цвета августовского неба. Письменный стол Мстислава пришлось задвинуть в угол. Мать, довольная зрелищем, говорила, «А рояль, голубчик, я велела выкатить в гостиную». «Ведь она почти всегда у нас пустая. Ты можешь играть и там». Мстислав широко открытыми глазами оглядывал комнату. И опять и опять останавливался взглядом на пышной двуспальной кровати, возвышавшейся как торжественный жертвенник. Он спросил, «Зоя это видела?» «Ну, конечно! Мы вместе с нею все это и устраивали». Мостислав потемнел. «Я никогда не буду жить в этой комнате». Повернулся и ушел. После возвращения на дачу он странно изменил свое поведение. Зоя часто ловила на себе его пристальный, испытующий взгляд, чего раньше никогда не бывало. Вставал он теперь с зарей, уходил с ружьем, будто на охоту, И возвращался вечером. Зои все дни была одна и плакала. Через две недели она по настоянию матери Мстислава объяснилась с ним. Мстислав, с страдающим лицом глядя в сторону, сказал, что он ее не любит. И они расстались. 1942.